Он был близким другом. Мы вместе воевали. Франция, Германия, оккупация. Он был хорошим другом и знал, что в этой стране сделать фальшивые бумаги, пусть и нелегально, легко и безопасно. Он взял мои деньги, все налоги, на которые были выплачены так тщательно, что налоговой службе было просто не к чему придраться. И вложил их на имя Питера Стивенса. Это было в 50-м и 52-м годах. Сегодня по приблизительным расчетам там 370 тысяч долларов. Наверное, у меня отвисла челюсть, потому что Энди улыбнулся, глядя на меня. Если я не умру здесь, возможно, у меня будет 7 или 8 миллионов, Роллс-Ройс и все, чего я не пожелаю». Ладонь его зачерпнула новую пригоршню камешков. «Я надеюсь на лучшее, готовлюсь к худшему».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 Все, что остается Энди, наблюдать за курсом акций на страницах пресс Геральд, будучи не в силах сделать хоть что-нибудь. Хреновое положение, скажу я вам. И еще тебе кое-что скажу, Рэд. В городке Бакстоне есть синокосный лук. Ты же знаешь, где находится Бакстон? Я знал. Вот и хорошо. Северный луг ограждён каменной стеной, совсем как в стихотворении Роберта Фроста. И возле этой стены лежит камень, который не имеет никакого отношения ни к этому лугу, ни к штату Мэн. Это кусок вулканического стекла, который до 1947 года был моим пресс-папье. Джим положил этот камешек у основания стены. Под ним лежит ключ от депозитного ящика в портландском банке.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 Посылает в банк чек. Рента вносится исправно. Питер Стивенс находится в этой коробке и рано или поздно выйдет наружу. Водительские права просрочены на шесть лет, потому что Джим умер шесть лет назад. Но ничего не стоит восстановить их за пять долларов. В коробочке также находятся биржевые сертификаты и два десятка тысячи долларовых облигаций. Я присвистнул. Питер Стивенс надежно заперт в ящике Портлендского банка, а Энди Дюфрессен еще более надежно заперт в шоушенке. Вот и в чем проблема. А ключ, которым можно открыть ящик с документами, деньгами и новой жизнью, находится под куском черного стекла на бакстонском лугу. Скажу больше ред.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 «Как ты еще не сошел с ума?» Он улыбнулся. «Всё спокойно на Западном фронте. Но, возможно, через годы...» «Да, возможно. Но есть вероятность, что я окажусь на свободе чуть раньше, чем этого хотят государство и Нортон. Не могу позволить себе ждать долго. Я думаю о Сиуатанехо и своём отеле. Это всё, чего теперь я хочу от жизни». Я не убивал Глена Квентина, и жену свою тоже не убивал. И этот отель. Не так уж много из всего, что может хотеть человек. Купаться, загорать и спать в комнате с открытыми окнами. Не столь уж это и много. Естественное человеческое желание». Он отбросил свои камешки и продолжил, довольно бесцеремонно глядя мне в глаза.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 Я привык к своей несвободе. Здесь я человек, который может все, ну, по крайней мере, многое. Но там, на свободе, мои способности не будут нужны никому. И если ты захочешь купить плакаты или полировальные подушечки, у тебя всегда под рукой каталоги любого крупного универмага. Здесь я выступаю в роли этого чёртова каталога, а там...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 Я пытался поднять его, чтобы вытащить ключ, но чертов валун был необыкновенно тяжел, и мне не удалось даже сдвинуть его с места. И где-то вдали слышался лающейк.